Левин слушал неохотно и сначала возражал. Ему хотелось перебить Метрова, чтобы сказать свою мысль, которая, по его мнению, должна была сделать излишним дальнейшее изложение. Но потом, убедившись, что они до такой степени различно смотрят на дело, что никогда не поймут друг друга, он уже и не противоречил, и только слушал. Несмотря на то, что ему теперь уже вовсе не было интересно то, что говорил Метров, он испытывал, однако, некоторое удовольствие, слушая его. Самолюбие его было польщено тем, что такой ученый человек так охотно, с таким вниманием и доверием к знанию предмета Левиным, иногда одним намеком указывая на целую сторону дела, высказывал ему свои мысли. Он приписывал это своему достоинству, не зная того, что Метров, переговорив со всеми своими близкими, особенно охотно говорил об этом предмете с каждым новым человеком, да и вообще охотно говорил со всеми о занимавшем его неясном еще ему самому предмете. «Однако мы опоздаем», — сказал Катавасов, взглянув на часы, как только Метров кончил свое изложение. Да, нынче заседание в обществе любителей в память пятидесятилетнего юбилея Свинтича, сказал Катавасов на вопрос Левина. Мы собирались с Петром Ивановичем. Я обещал прочесть об его трудах по зоологии. Поедем с нами. Очень интересно. Да, и в самом деле пора, сказал Метров, поедемте с нами, а оттуда, если угодно ко мне, я бы очень желал прослушать ваш труд. Нет, что же, это так еще не кончено, но в заседании я очень рад. Что ж, батюшка, слышали? Подал отдельное мнение, сказал Катаваса в другой комнате, надевавший фраг. И начался разговор об университетском вопросе. Университетский вопрос был очень важным событием в эту зиму в Москве. Три старых профессора в Совете не приняли мнение молодых. Молодые подали отдельное мнение. Мнение это, по суждению одних, было ужасное, по суждению других было самое простое и справедливое мнение. И профессора разделились на две партии. Одни, к которым принадлежал Катавасов, видели в противной стороне подлый донос и обман. Другие — мальчишество и неуважение к авторитетам. Левин, хотя и не принадлежавший к университету, несколько раз уже в свою бытность в Москве слышал и говорил об этом деле и имел свое составленное на этот счет мнение. Он принял участие в разговоре, продолжавшемся и на улице, пока все трое дошли до здания старого университета. Заседание уже началось. У стола, покрытого сукном, за которым сидел Катавасов и Метров, сидело шесть человек. И один из них, близко пригибаясь к рукописи, читал что-то. Левин сел на один из пустых стульев, стоявших вокруг стола, и шепотом спросил у сидевшего тут же студента, что читаю. Студент, недовольно оглядев Левина, сказал «биография». Хотя Левин и не интересовался биографией ученого, но невольно слушал и узнал кое-что интересное и новое о жизни знаменитого ученого. Когда чтец кончил, Председатель поблагодарил его и прочел присланные ему стихи поэта Мента на этот юбилей и несколько слов в благодарность стихотворц. Потом Катавасов своим громким, крикливым голосом, прочел свою записку об ученых трудах юбиляр. Когда Катавасов кончил, Левин посмотрел на часы, увидал, что уже второй час, и подумал, что он не успеет до концерта прочесть Метрову свое сочинение. Да теперь ему уж и не хотелось этого. Он во время чтения думал тоже о бывшем разговоре. Ему теперь ясно было, что хотя мысли Метрова, может быть, и имеют значение, но и его мысли также имеют значение. Мысли эти могут уясниться и привести к чему-нибудь, только когда каждый будет отдельно работать на избранном пути. А из сообщения этих мыслей ничего выйти не может. И решившись отказаться от приглашения Метрова, Левин в конце заседания подошел к нему. Метров познакомил Левина с председателем, с которым он говорил о политической новости. При этом Метров рассказал председателю, То же, что он рассказывал Левину, а Левин сделал те же замечания, которые он уже делал нынче утром, но для разнообразия высказал и свое новое мнение, которое тут же пришло ему в голову. После этого начался разговор опять об университетском вопросе, Так как Левин уже все это слышал, он поторопился сказать Метрову, что сожалеет, что не может воспользоваться его приглашением, раскланился и поехал ко Львову.